Глава вторая. Инок Владимир. Если бы юная Настя имела возможность и далее следить взором за странным человеком, скрывшимся в чаще, она наверняка обрадовалась бы, узнав, что была недалеко от истины, и, возможно, стала случайной свидетельницей весьма интересных и таинственных событий. И уж, конечно, она бы не поверила, если б ей сказали, что через много лет ей придется вспомнить и этот далекий июньский день, и этого странного одинокого путника, идущего с посохом через поля. Человек, спешивший пройти через поля мимо деревни Зайчатинка незамеченным, был действительно лицом духовным. инок Владимир, в миру Андрей Гаврилович Паншин, молодой крепкий мужчина лет 30, приехал в эти места с весьма важной и ответственной миссией – Он был связником, связным, готовящимся к великой тайне соборика 1976 катакомбной церкви. Здесь нужно дать несколько пояснений. Само название катакомбный берет начало у римских подземелий, в которых собирались для молитв первые христиане. В те древние времена усопших христиан в Риме погребали именно в катакомбах, Там же проводили первые богослужения. Поэтому римские законы призывали граждан не только уважать кладбище, но и считать священными любые места захоронения кого бы то ни было. В Советской России катакомбное движение истинно православной церкви начало формироваться почти сразу же после революции 1917 года. Название «катакомбная церковь» условно, ее также называют «Тихоновской», не поминающий безбожной власти и их ставленников, истинно православной церковью. Соборики, так называемые «малые соборы», В 70-е годы 20 -го века в связи с усилением борьбы советских спецслужб против катакомбной церкви, крупные соборы, на которых присутствие почти всех православных архиереев, а также их представителей было обязательным, не созывались. В основном проходили тайные малые соборы, причем места их проведения в целях конспирации становились известны немногочисленным участникам, всего 4-5 архиереев, буквально накануне мероприятия. И здесь огромная роль отводилась связникам которым поручалось подготовить необходимые условия проведения собориков, обеспечить предсоборную переписку архиереев, а иногда и охрану участников. Работа связняка очень нравилась Владимиру, который, несмотря на монашеский образ жизни, сохранил в душе интерес к путешествиям, полным опасностям, приключениям и борьбе с трудностями. Его отец, кадровый офицер КГБ, считал, что после школы Андрей должен был пойти по его стопам. Но жизнь расставила свои акценты. Сразу же после сдачи выпускных экзаменов с Андреем приключилось странное и пугающее недомогание. Вроде бы и не болезнь вовсе, но слабость в теле была невероятная. Иногда внезапно поднималась температура, ломила спину. Бывали дни, когда юноша даже не мог подняться с постели. Голова кружилась, руки и ноги холодели, в глазах мерцали яркие звездочки. Мама Андрея сначала испугалась до крайности, потом посоветовалась с подругами и вскоре поумнела, подсуетилась и выбила у врачей справку о недееспособности сына, несмотря на попреки разгневанного отца в опустительстве лентяя. Как бы то ни было, но хотя через некоторое время недуг прошел сам собой, служить в армию Андрей не пошел и на вербовку КГБ ответил также отказом. Некоторое время он находился безвылазно дома, со сверстниками не общался и в основном, пользуясь маминой добротой, полеживал с историческими романами или детективами на диване, часто иногда даже днем засыпал. И вот однажды, в один из таких однообразных по своему содержанию дней, ему приснился странный сон, будто бы сидит он на берегу тихой лесной речки, сквозь камыш и осоку хорошо видно, как маленькие рыбешки греются на солнышке. Насладившись теплом и умильно взмахнув хвостиками, они юрко проскальзывают между камнями на песчаном дне и уплывают вдаль. Внезапно Андрей ощутил чье-то присутствие, поднял глаза и явственно различил на противоположном берегу окутанную белым туманом фигуру. Инстинктивно он отвел глаза и посмотрел назад, стараясь понять, что происходит. «Не оборачивайся!» – раздался вдруг громкий, раскатистый, словно эхо, голос. Оцепенев от неожиданности, Андрей не смог повернуться, как будто кто-то крепко держал его за плечи. «Запомни», — продолжал голос, — «если ты не найдешь то, что ищешь внутри себя, то ты никогда не найдешь его вне себя. Если ты не знаешь превосходства твоего собственного дома, зачем ты ищешь превосходство других вещей? О человек, познай самого себя. В тебе самом сокрыто сокровище сокровища». «Кто вы?» – вскрикнул испугавшийся чего-то Андрей. «Обратись к Богу, сын мой!» – продолжил странный голос. «Ведь Бог в душе каждого из нас. Самое страшное – ничего не делание. Ты должен отдать жизнь служению Богу, помогая людям обрести духовное счастье». Внезапно стало тихо-тихо, а сверху повсюду стал разливаться мощным потоком яркий свет. От его силы у Андрея даже заболели глаза – Он инстинктивно зажмурился и проснулся. Еще долго Андрей не мог прийти в себя после того странного сна, но постепенно в его голове прояснилось, и все стало на свои места. Теперь он знал, для чего появился на свет – служить Господу. Мысль эта просветлила лицо Андрея, укрепила его душу, он даже внешне как-то преобразился, стал словно выше ростом. Когда его умные карие глаза останавливались на ком-нибудь, многие опускали взор, как будто взгляд Андрея прожигал их насквозь. Андрей, как мог, объяснил свое решение родителям. Плачущая мать и притихший отец не смогли воспротивиться его уходу от мирской жизни. Решение Андрея было непреклонным. Так он стал иноком Владимиром. «Инок – монах, келейник, отшельник, послушник, постриженник, скитник, старец, схимник, мних, чернец. Монах – греческое «один». Человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов. Андрей был пострижен с именем Владимир, великим постом епископом Антонием, и был направлен им же в Остафьевский скит. Там приучился он читать совсем иные книги, чем в юности. Библию, молитва слов, жизнеописание святых. постриг богослужение, совершаемое при принятии монашества. Пострижение волос существовало в античном мире как символ рабства или служения, и с этим значением вошло в христианское богослужение. Пострижение волос совершается над новокрещенным после крещения в знак служения Христу. Пострижение волос совершается во время посвящения над новопоставленным чтецом в знак служения Церкви. Владимира Андрея с детства мучила кажущаяся несправедливость существования. Он нередко задавался вопросом, почему некоторые люди живут долго и счастливо, и при этом воруют, обижают других, совершают множество грехов, даже убивают, и дети их продолжают жить в роскоши и праздности. А некоторые, честные, трудолюбивые и богобоязненные, всю жизнь проводят в бедности и лишениях, а дети их болеют и часто умирают маленькими. И вот теперь Владимир старался найти в церковных книгах ответ на свои вопросы. И, наконец, ему повезло. Изучая житие святого Антония, он узнал, что и Антоний искал справедливости на земле. Словно золотой нитью вплелись в жизнь Владимира строчки из жития. Обратился святой Антоний к великий, ко Господу. И после долгой молитвы ангел отвечал ему «Антоний, это суды Божии, нельзя человеку постичь их, ты себе внимай». Так и Владимир старался внимать себе. Он старался, очень. Хотел быть полезным Богу и людям, и заметно преуспел в этом. В скиту его все любили за доброту, отзывчивость и мягкость характера. По прошествии некоторых лет он, уже будучи монахом Малой Схимы, заслужил право стать связняком при подготовке Тайного Соборика. Малая Схима. Монашество делится на три последовательные степени в соответствии с принятыми обетами. Ресофорный монах – подготовительная степень к принятию малой схимы. Монах малой схимы принимает обет целомудрия, нестяжательства и послушания. Монах великой схимы или ангельского образа – схимонах, принимает обет отречения от мира и всего мирского. Готовящийся к постригу в Ресофорной монахии, проходящий испытание в монастыре, называется послушником. Владимир бодро шагал через раскинувшиеся луга и поля. Душа его пела и трепетала от важности и ответственности поставленной перед ним задачи. Он не только обеспечил предсоборную переписку архиереев, поскольку обстановка была тревожной, и духовные пастыри, опасаясь репрессий силовых структур СССР, не доверяли свои послания почтовым ведомствам, но и должен был гарантировать безопасную доставку на место проведения соборика приглашенных участников. Войдя в лес, Владимир остановился, чтобы перевести дух и прислушаться. Несколько мгновений в ушах гулко отдавался только стук его собственного сердца. Когда же дыхание его выровнялось, услышал он неторопливое щебетание птиц. Совсем рядом в розовых цветах кипрея, в народе иван-чая, жужжали трудолюбивые пчелы. В воздухе, просыпаясь, злое по-деловому зудели мухи, прерывая писк назойливых комаров. И где-то высоко-высоко, невидимая в густой кроне деревьев птичка, настойчиво спрашивала, «Ты ведь увидел? Ты ведь увидел?» Владимир улыбнулся. «Надо же, как похоже на человеческую речь! Ку-ку, ку-ку!» Вторила ищущий Витю птички-кукушка, соглашаясь. На высокой раскидистой ели стучал молоточком дятел, не обращая никакого внимания на путника, осторожно ступавшего по нежному ковру из шелковистой травы. Проходя вдоль молодых стройных березок и пушистых елок, Владимир неожиданно пришел в полнейшее восхищение, увидав, как кое-где на траве и листьях роса посверкивает бриллиантами. «Господи, до да чего же красиво!» Иногда он смахивал рукой случайно попавшие в лицо паутинки, которыми невидимые лесные ткачи, пауки, неутомимо заполняли пустоты между деревьями. Постепенно молодняк сменился еловой чащей. Неслышно шагая по мягкой хвое Владимир любовался изредка встречающимися цветами дикой гвоздики, змеиного горца, а на одной из полянок, увидав царицу леса, белую фиалку, не удержался, сорвал волшебно пахнущий цветок, и соннул за ворот рясы. Ни с чем не сравнимое благоухание июньского леса заполняло душу Владимира. Радость ощущения бытия заставляла его сердце трепетать и ликовать одновременно. По одному ему знакомым приметам, кое-где отломаны ветки, особой зарубки на дерево, келейник уверенно продвигался в самое сердце чаще. Скоро впереди засветлело. Хвойный лес заканчивался, и начиналась невысокая, но довольно плотная березово-осиновая рощица, местами переходящая в густые высокие травостои. Владимир остановился и крикнул Иволгой «Фиу-лиу! Фиу-лиу!». Спустя пару секунд откуда-то издалека послышалось, словно эхо, точно такое же «Фиу-лиу!». «Слава тебе, Господи!» — подумал Владимир. Ферапонт на месте. Значит, все хорошо. Я дошел. Впереди раскинулся довольно большой овраг, сплошь заросший кустарником. Владимир, ловко пролезая сквозь кусты и вникая из жимолости, по едва заметной тропинке сворачивая то вправо, то налево, довольно быстро спустился на самое дно балки, покрытая сокой и лимонно-желтой купавницей. В нескольких шагах от идущего, тихо журча, смеялся лесной ручеек, и Владимир, встав на колени с наслаждением, умыл разгоряченное ходьбой лицо и утолил жажду прозрачной холодной водой. — Приветствую тебя, брат Владимир! — послышался негромкий босок. Владимир непроизвольно вздрогнул, но, узнав голос, расслабился. Из кустов бересклета выглядывал, улыбаясь широкоплечий, мужчина средних лет с окладистой рыжеватой бородой и небольшими, тоже рыжими усиками, две бороздки от которых плавно спускались к подбородку и переходили в бороду. Так же, как и Владимир, одет он был в черную рясу, а на голове его плотно сидела черная шапочка, видимо, заменявшая в полевых условиях камеловку. Камилавка. Головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра обтянутого материи. Название происходит от византийских головных уборов, делавшихся из верблюжьей шерсти. На груди чернеца, на большой серебряной цепочке, висел массивный наперстный крест. Это был второй связник. Иеромонах феропонт Зотов. Иеромонах – монах-священник. Его добродушное, слегка полноватое, загорелое лицо, изрезанное лучиками мелких морщинок, буквально светилось, а светло-серые глаза сияли спокойной, ровной радостью. С виду Ферапонт казался немного старше Владимира, хотя на самом деле они были почти ровесниками. — Здравствуй, Ферапонт! — Здравствуй, здравствуй! Наконец-то ты пришел, Владимир! Я уж начал было волноваться. За тобой никто не следил. В светло-серых глазах мелькнула тревога да вроде бы никого не встретил по дороге пожал плечами владимир но рассказывай как ты тут один не боязно ночами в лесу не бо жутковато одному то да как сказать задумчиво ответил серапонт днем тружусь поэтому и бояться некогда а вечерами молюсь истово потом сразу же и засыпаю милостью божьей да тут вроде тихо спокойно хотя знаешь Словно вспомнив, что-то произнес он уже другим голосом. Вчера вечером было что-то, чего мне не по себе вдруг стало. Я прочитал уже все молитвы, но сон все никак не шел. Ветра не было, и тишина стояла просто запредельная. Потом вдруг показалось, что где-то хрустнула ветка. Я насторожился, приподнялся на локте. Может, зверь какой по лесу ходит? Внезапно, слишком громко и где-то совсем рядом закричала сова. И вдруг такой же крик раздался в метрах в пятидесяти к югу. Может, ее кто-то спугнул, и она просто перелетела с места на место, то там крикнет, то здесь. Я, честно признаться, струхнул даже малость. Но вскоре все разом стихло. Я прочитал «Отче наш» и, успокоившись, быстро заснул. Монах, словно зачарованный, слушал рассказ Ферапонта. Его воображение тут же представило перед ним картину ночного леса, крик совы, хруст сломанной ветки, чей-то неясный шепот. «Ну да ладно!» – вздохнул Ферапонт. «Пошли, покормлю тебя, отдохнешь с дороги!» И он жестом попросил Владимира последовать за ним. Монахи вошли вглубь огромного ивового куста, ветки за ними немного покачались и замкнулись глухой стеной. Прошло несколько секунд, Вновь застрекотали кузнечики, запила какая-то лесная печушка, слегка примятая трава распрямилась, и ничто уже не напоминало о том, что только что в этом самом месте произошла встреча двух связняков.